Глава первая. Штрафник. А что, обычное прозвище, бывает и хуже. Впрочем, штрафником меня называют немногие. Например, замполит бригады майор Гаценко. Для своей высокой должности он еще очень молод. Ему не больше 30. Но держится уверенно, звание и ордена получает быстро. Гаценко – орел. Да еще со связями в политуправлении. По сравнению с ним, я так себе. У майора три сверкающих ордена, блестящие портупея и хромовые надраенные сапоги. Настоящий боевой офицер. У меня так не получается. Может, потому что не имею ординарца, который каждый вечер начищает Гоценко ордена, пряжки и сапоги. И с наградами у меня, бедновато прям скажем, медаль за боевые заслуги. Чего ее без конца драдить? Правда... Нашивок за ранения три штуки. Только хвалиться ими не с руки. Три раза хорошо подковали. Впору пожалеть. Но жалеть меня никто не собирается. Люди и по пять, и по семь ранений имеют. Раз признан годным, воюй. Что я и делаю с сентября 41-го. Конечно, с перерывами на санбаты, госпитали, учебу, запасные полки. Без таких перерывов долгую войну не осилишь. Мое штрафное прошлое всплыло в конце сентября 1943 -го года, когда я и еще несколько офицеров были направлены в расположение отдельной танковой бригады нашей 40-й армии, которая готовилась к переброске через Днепр. Со мной вместе добровольно перешел в новое подразделение мой заряжающий, сержант Леня Кибалко, с кем мы воюем вместе с весны 43-го. Перевод из части, где ты достаточно повоевал, приобрел друзей грустное дело. Не случайно некоторые ребята, даже после серьезных ранений, отказываются ложиться в госпитале. Из госпиталя в свой полк или бригаду вряд ли попадешь. Лучше уж перекантоваться в Санбате и вернуться в родную часть, чем снова привыкать к новому начальству. Но меня, как и остальных офицеров, никто не спрашивал. Есть приказ, продиктованный какими-то обстоятельствами. Его и выполняй. Спустя сутки мы представлялись командованию бригады и входящего в состав танкового полка. С Николаем Фатеевичем Успенским решили быстро. Капитан, участник боев на Холхинголе, освобождал «Орел» в армии с 1935 года. Имеет опыт, никаких темных пятен в биографии. Его назначили командиром танкового батальона. Других ребят тоже раскидали в момент. С моим же назначением вопрос застопорился. Дело в том, что год назад я был осужден военным трибуналом за оставление боевой техники, разжалован в рядовые и отвоевал месяц в штрафной роте. Тогда, в 42-м, получилось так. Мою 34-ку подбили, сорвало гусеницу, а вскоре заклинила башню, которая едва проворачивалась. Тем не менее, орудие действовало, и я какое-то время еще вел бой. Затем, будучи контуженным, покинул подбитый танк вместе с механиком и заряжающим, и главная моя вина заключалась в том, что я не взорвал поврежденную машину. Почему не сделал этого? Да сам не понимаю. Там всех делов-то было – кинуть в люк гранату или поджечь солярку. Возможно, сыграла свою роль контузия – а может, рассчитывал, что дымившаяся «тридцатьчетверка» сгорит сама, без моей помощи. Хотя танк не достался немцам, на этом участке они отступили, я угодил под трибунал и был приговорен к двум месяцам штрафной роты. А мог бы угодить и под высшую меру. Тогда шли сильные бои под Сталинградом, и вовсю работал маховик жесткого приказа Верховного номер 0227 ни шагу назад. Я этот шаг сделал и вполне мог получить пулю в затылок. Однако трибунал учел контузию, прежние ранения, то, что воевал с сентября 1941-го, и я отделался штрафной ротой. Вернее, рейдом в немецкий тыл, откуда после боев прорвались живыми 13 человек из 70. Мне вернули прежнее звание и сняли судимость. За год я успел получить еще два ранения, медаль за боевые заслуги, а на подходе к Днепру был назначен командиром танковой роты. Майор Гаценко, распределявший вновь прибывших офицеров, не торопился с моим назначением, хотя бригаду должны были вот-вот ввести в бой. Состоялся долгий разговор, из которого выяснилось, что моя личность большого доверия не внушает. Гаценко беседовал со мной по-замполитовски доброжелательно, как отец родной. Мне приносили горячий чай с сухариками, я курил его беломор. Но час за часом, сгребая грехи настоящие, а заодно и мнимые, он заталкивал меня в угол, как ободранный веник, испачканный в чем-то нехорошем, например, в дерьме. Кроме штрафной роты, мою боевую биографию хорошо подпортили два выхода из окружения. Осенью 41-го из-под Брянска и в марте 43-го после повторного взятия Харькова. Окружение ведь это почти плен. А плен – это уже предательство. Вот такая вязалась ниточка. Надо ли было удивляться, что в придачу к блужданиям по тылам я угодил еще и под трибунал. До бдительного замполита по каким-то каналам дошли и мои недавние разговоры о боях под Орлом, где я выражал неумное восхищение немецкой техникой и жаловался, что наши танки и пехоту гонят в бессмысленные лобовые атаки. До фраз о восхищении и жалобах я еще вел себя спокойно, каялся, что действительно дважды попадал в окружение, да еще вместе со своим батальоном. Признавал вину за оставленный подбитый танк и с чистой душой сообщил замполиту, что трибунал поступил со мной очень справедливо. Ну а я, оправдывая доверие как мог, искупал эту вину. Даже уничтожил четыре немецких танка, штук семь пушек, грузовиков и сколько-то там немецко-фашистских захватчиков. «Не надо хвалиться», — отеческий предостерег меня Гаценко. Вы и своих машин угробили достаточно. Здесь он был абсолютно прав. Я потерял в боях четыре танка, на которых воевал. Это тоже не шло в мою пользу. Наверное, замполита больше устроила бы, если бы в каком-то бою я остался в горящем танке и встал в бесконечный ряд геройски погибших. Тогда бы автоматически отпали вопросы о моей сомнительной биографии, штрафной роте и нездоровых разговорах. «Насчет жалоб вы, товарищ майор, зря», — твердо ответил я. «Мне такое слово не знакомо. А то, что у фрицев сильные танки, тут и спорить нечего. Чтобы подбить, крепко постараться надо. Молодняк, который противника недооценивает, гибнет и моргнуть глазом не успевает». «Не надо погибших трогать», — пожалел моих товарищей теловик Гаценко, блеснув орденами и пряжками на портупее. «Они умирали, как герои, и вообще волков». Вы повторяете ошибку тех, кто возомнил себя прожженными фронтовиками. Вы во всем разбираетесь, все знаете. Хотите полком командовать? — Может, хватит? — попросил я. — Чего вы столько времени на меня тратите? Или у вас других дел нет? — Да вот не знаю, куда тебя направить, — изобразил тяжкие раздумья замполит. — Я ведь думал, пришел опытный командир. А, оказывается, прислали слиповые аттестации штрафника, окруженца, да еще и паникера. Немецкий орудий он испугался. А другие вон не боятся, воюют. «Выбирай слова!» Привстал я со стула и едва не опрокинул остатки чая в мельхиоровом подстаканнике. Но, успокойся, герой!» Отодвинул стакан Гаценко. «Я за свои слова всегда отвечаю. Ладно, иди отсюда». Мне идти некуда. Три дня в штабе болтаюсь. Отправляйте куда угодно, только избавьте от вашей болтовни. Здесь я перехватил. Замполит мог спокойно отправить меня на гаутвахту и устроить кучу неприятностей. Но этого не произошло. Мы обменялись еще двумя-тремя репликами, и я был выставлен за дверь. Результатом беседы и моей несдержанности стало назначение на должность командира танкового взвода. Понижение в должности меня разозлило, ведь я командовал ротой почти два месяца. Но в спешке наступления приказ оформлен не был, и я оставался по документам командиром взвода. Такое случается на войне сплошь и рядом. Если бы не передавая, то прежний комбат «Таранец» оставил бы меня командиром роты, Мы пробились к Днепру после сильных боев, за что и к Ордену представили. Но сейчас моей судьбой распоряжались другие люди. Какой уж теперь Орден. Позже, немного успокоившись, я понял, что бдительный и самолюбивый замполит поступил со мной согласно своим инструкциям. Штрафная рота, два выхода из окружения, политически вредные разговоры о немецкой армии. Ну чего еще нужно-то? Правильно говорят? Меньше взвода не дадут, дальше фронта не пошлют. И двинул я в танковый полк принимать новый взвод. Слегка подсластив пилюлю, мне разрешили взять с собой сержанта Леню Кибалку. Командир 2-го батальона, майор-плотник Петр Назарович, спокойный и обстоятельный мужик лет 40, в мелочи совершенно не вникал коротко побеседовал, где учился, где воевал и пожелал служить как положено. Командир роты, Хлынов Степан, крепкий и жилистый парень моих лет, тоже старший лейтенант, пожал руку, расспросил что и как, представил взводу и пригласил вечером в свою землянку познакомиться поближе. Из новых подчиненных мне сразу запомнился командир танка, старший сержант Февралев Слава по кличке Зима. Рослый, светловолосый, с орденом Красной Звезды и двумя медалями, он говорил не спеша, взвешенно. Я понял, что во взводе он пользуется авторитетом. А кто я такой, надо еще посмотреть. Танк, как водится, мне достался не новый, с заваренной пробойной на борту. Механик-водитель Гусейнов-Рафик доложил, что двигатель прошел капремонт, машина к маршу готова. Леня Кибалка занял свое место башнера, а стрелка родиста обещали прислать через денек. Вечером сидели в землянке Степана Хлынова. После двух дней общения с замполитом находиться среди своих, пусть пока и незнакомых людей, было приятно. Здесь все до мелочей напоминало прежний батальон и прежнюю роту. Печка из 100-литровой бочки, самодельный стол, чурбаки вместо табуреток. Даже старшина был похож на моего, прежнего. Впрочем, все старшины похожи друг на друга, знающие себе цену и четко занимающие в ротной иерархии второе место после командира. Пили разбавленный спирт с родным запахом резины, закусывали хохлядским салом, тушенкой и мелкими поздними помидорами. Противень со скворчащей на этом же сале картошкой занимал полстола. Сидело нас человек семь. Два командира взвода, оба младшие лейтенанты, судя по всему, недавно пришедшие в бригаду. Старшина, Портур Кроты и старший сержант Февралев. Зима. С Ротным у них были приятельские отношения. Если бы не мое назначение, командиром взвода мог вполне стать Февралев. Сидели они рядом, и обращался Хлынов к нему чаще, чем к другим. А кто другие? Два младших лейтенанта только что прибыли с шестимесячных курсов. Их так и называли за глаза — шестимесячные. Они и пороха-то еще не нюхали. Ну еще порторг. Тыловой старшина, да я, пока еще темная лошадка. Старшие лейтенанты редко командуют взводами. До трех звездочек взводные либо не доживают, либо становятся командирами рот, а порой и батальонов даже. В разговоры я не сильно лез, но, почувствовав любопытство, откуда взялся, коротко рассказал свою биографию, начиная с учебы, с сентябрьских боев в 41-м под Брянском и заканчивая своим назначением с командира роты на взвод. Слава Февралев сказал, что всякое бывает. Парторг оборонил фразу, что я обязательно себя в бою покажу. Ротный хлынов переспросил А в институте, значит, учился? Да, а я всего 6,5 классов закончил. Возможно, прозвучало с оттенком желания расставить все по местам. Пусть я грамотный, повоевавший, но здесь мужики тоже не лыком шиты. Хлынов, хоть и не слишком ученый, успешно командует ротой и два ордена имеет. Вспомнили погибших в последних боях ребят, упомянули о командире взвода, на чье место я пришел, сообщили, что лейтенант был смелым парнем, и дай бог остальным воевать так же, как он. Когда уходили, Хлынов попросил Зиму остаться. Мне кажется, он хотел выпить еще, но не в компании молодых младших лейтенантов. Да и я был пока чужим. Как и везде, людей принимают в коллектив после боя. Совершенно справедливый закон. В период с 22 по 30 сентября 1943 года войска Воронежского, Центрального, Степного, Юго-Западного фронтов вышли к Днепру на участки протяженностью 750 километров. В этот период десятки дивизий, бригад, полков, переправившись через Днепр, заняли 23 плацдарма на правом берегу. Шло огромное сражение, которое позже назовут битвой за Днепр. Войска Воронежского с 20 октября 1944 года 2-го Украинского фронта активно наступали. Многие части вели бои уже на правом берегу. Но продвижение натыкалось на ожесточенное сопротивление немецких войск, успевших возвести целую систему мощных оборонительных сооружений – так называемый «Восточный вал». Днепр, достигавший ширины 700-900 метров, уже сам по себе являлся серьезной преградой. С высокого правого берега просматривалась и простреливалась не только река, но и значительный участок на левобережье. Кроме многочисленных рядов траншей с отсечными ходами крытыми капонирами для танков и орудий, было построено большое число бетонных дотов. Их можно было разбить лишь прямыми попаданиями крупнокалиберных снарядов или тяжелыми авиабомбами. Трагической страницей в битве за Днепр стали бои на Букринском плацдарме, примерно в 100 километрах юго-восточнее Киева. Несмотря на сравнительно небольшую величину, 11 километров по фронту — и 6 километров в глубину, этот плацдарм считался одним из наиболее перспективных. С него планировалось нанести удар с целью освобождения Киева. События на этом участке развивались следующим образом. Днепр в районе Букринской излучины был форсирован 22-23 сентября, а затем переброска войск на плацдарм шла непрерывно. Причем с такими потерями сведения о которых я так и не смог найти ни в какой литературе. Возможно, огромные человеческие жертвы толком никто и не подсчитывал. В одном из недавно изданных исторических справочников лишь приводится весьма скромная цифра людских потерь Первого Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции с 3 по 13 ноября. 30 с половиной тысяч человек погибших и умерших от ран. Но до ноября и до взятия Киева еще было ох, как далеко. К 30 сентября на плацдарме площадью около 70 квадратных километров сосредоточились силы 27 и 40-й армии, части 3-й гвардейской танковой армии. Плотность войск была просто ужасающей. В то же время не хватало артиллерии и танков. Бои шли жестокие. Наши войска предприняли одну из самых крупных воздушно-десантных операций. В районе Великого Букрина был сброшен десант численностью около 10 тысяч человек с артиллерией и минометами. К сожалению, опыта в таких операциях у нас еще не хватало. Десант сбрасывали в ночное время. Из-за ошибок и неправильных ориентиров Часть десантников была сброшена или снесена ветром на огромное водное пространство Днепра и просто утонула. Парашютные роты и батальоны приземлялись на позиции немецких войск и уничтожались еще в воздухе пулеметным огнем. Десантники, хорошо обученные и вооруженные большим количеством автоматов, сражались отчаянно. Немцы несли потери, кое-где обращались в бегство. Но место и время операции было выбрано крайне неудачно. 8 тысяч десантников погибли, немногие попали в плен, а 2 тысячи прорвались в расположение наших войск и в партизанские леса.